Глава 9. Я тоже собрался. Ну, не присоединиться к родителям, конечно, но хотя бы поприсутствовать при встрече барона, когда заметил осторожно, бочком-бочком пробирающуюся в свою комнату бирку. — Когда это она успела проскочить? — удивился я, но потом мои мысли приняли другое направление. А — -а -а, я даже потер руки в предвкушении. — Отлично! — закончив все дела, пока голодный и злой. А то, когда сытый, я добрый, могу и простить сдуру. А это будет неправильно. Настиг я ее уже около самой комнаты. Она даже успела за ручку двери схватиться, и на ее лице было написано облегчение. — Ты куда это торопишься, сестренка? — вкратчиво поинтересовался я. — Ты даже не поздороваешься со своим любимым братиком? Бирка вздрогнула, оглянулась и, увидев меня, выпустила дверную ручку. Я сделал несколько шагов, подходя поближе к ней. «Привет, Раст!» — как ни в чем не бывало, поздоровалась она. «Привет, Раст!» — передразнил я ее. «И это все? А где извини, Раст? Или ты считаешь, что я не заслуживаю извинений с твоей стороны?» Бирка поморщилась, виновата опустив глаза, но потом подняла взгляд и твердо посмотрела прямо мне в глаза. «Да, Раст!» — чуть кивнула она. «Я, конечно, виновата, но, поверь, это было просто стечение обстоятельств». «Я не собиралась тебя подводить. Просто так случилось, что сначала меня задержали на учебе, а потом мне пришлось кое-кому помочь, и домой я вернулась очень поздно. Свет в комнате у мамы не горел, и я решила, что она уже спит. Ну, не будить же ее было, чтобы передать твое послание. Вот я и решила рассказать ей утром, как встану. Откуда я знала, что она не спит, а сидит у окна и переживает за тебя?» Бирка в конце своей речи уже почти кричала. «Тихо, тихо!» — я поднял указательный палец. «От того, что ты кричишь, твои слова не выглядят убедительнее». «Да-да, я помню», — грустно улыбнулась сестра. «Громкие слова сотрясают воздух, но не потрясают собеседника. Так, кажется, любит говорить отец». «Именно», — согласился я. «Между прочим, я все маме объяснила и призналась ей, что это моя вина, что это я вовремя не сказала ей о тебе». — вновь вернулась к вопросу Бирка. — Ах, ладно, весь мой запал куда-то улетучился. — Вообще-то мне мама тоже сказала, что ты ей сказала. Лицо Бирки вспыхнуло, и я понял, что сейчас она начнет на меня ругаться. Поэтому поспешил немного охладить ее пыл. Но сказала после того, как я свое от нее получил. И поверь, я почувствовал, как мой взгляд потяжелел, а сестренка даже слегка отшатнулась. — Этот опыт мне не понравился! — — Во всяком случае, я не хотел бы повторения подобной ситуации с мамой. — Хорошо? — Бирка молча кивнула головой. Я глубоко вздохнул, как бы отгоняя от себя хмарь прошедшего разговора, улыбнулся, взял ее за руку и тихо сказал. — Ну, здравствуй, сестренка. К моему удивлению, Бирка вдруг схлипнула и уткнула с мне в плечо. — Это она чего? — Сразу и не понял я. — Это она плачет, что ли? — Посетила меня мысль, и я обхватил вздрагивающие плечи сестры. «Чего это?» «Бирка, ты чего? Ты чего плачешь-то?» Видимо, в моем голосе было столько удивления, что сестра вдруг отстранилась, внимательно посмотрела на меня, а потом вдруг засмеялась. «Это уже было выше моего понимания». «Ты чего?» — продолжал удивляться я. «Ты совсем уже того?» — я многозначительно покрутил пальцем у виска. Сам ты того моментально перестал смеяться, огрызнулась сестренка. Ну нифига, — возмутился я. Она то плачет, то смеется, а я сам того. Передразнил ее я. Где логика? Да, начала высказывать свои претензии Бирка. Знаешь, как я себя ругала, что не зашла к маме в комнату в тот вечер? Знаешь как? А тут и что ты? Ладно, я махнул рукой, поняв, что если сейчас начну разбираться во всех этих бабских хитросплетениях, точно рехнусь. Ну, а смеяться-то чего начала? — А-а-а, — сестра, — видел бы ты свое лицо. Она продолжала многозначительно улыбаться. — Да ну вас! Я развернулся и пошел обратно в гостиную. — С вами вообще с ума сойдешь, — бросил я, не оборачиваясь. — Давай, скоро ужин, у нас в гостях барон, — под конец сообщил я. — Я знаю, — прилетел мне в спину ответ ехидным голосом сестры. К моему удивлению, в гостиной ни отца, ни барона уже не было. «Мам!» — крикнул я в сторону кухни. «А папа где?» «Они с бароном Юрисом пошли в кабинет», — прозвучало из кухни. «Иди-ка сюда, помоги мне!» Маман тут же нашла мне дело. Я, в принципе, был не против. Все равно заняться пока нечем, так хоть помогу. Я активно таскал блюда на стол, что-то резал, что-то чистил, особо не вдаваясь в подробности. Сказали «порезать» — «порезал». Сказали «почистить» — «почистил». Даже с пришедшим Гросом просто поздоровался и перекинулся всего парой слов, как матушка его тоже пристроила себе в помощь. Так что пообщаться до ужина нам не удалось. Ну ладно, пообщаемся позже, время будет. Наконец матушка сказала. — Так, все готово. Раст, иди зови отца и барона, а то они из кабинета до утра не выйдут. — Ага, — я поспешил к бате. Дверь кабинета была закрыта. Я постучал и, выждав несколько секунд, открыл ее. насчет твоего сына барон обернулся увидел меня и закончил потом договорим тебе чего недовольным голосом спросил отец явно что-то пряча в стол так матушка за стол звала как ни в чем не бывало отчитался я а, -а, -а, -а, а с облегчением выдохнул он перестав это нечто прятать скажи что мы придем буквально через минуту у, -у, -у! я кивнул и быстро покинул кабинет